Введение. Для начала избавьтесь от брони. У меня-то они точно ничего не найдут. Они — это два куратора курсов по контекстуальной семейной психотерапии, которые я посещала. На них будущий психотерапевт должен встретиться лицом к лицу с собственным прошлым. Но у меня за плечами было идеальное детство с идеальными родителями, поэтому я совершенно не беспокоилась. Кураторы могут делать все что угодно. Им не удастся отыскать у меня какие-то непроработанные эмоции или психологические травмы. Нет, мне не придется глотать слезы на этих занятиях. Я никогда не поддавалась гневу, потому что была сильнее гнева. Меня никогда не сковывал страх. Я была сильнее страха. Никогда мной не овладевала тоска, потому что, ну, вы уже догадались, я была сильнее тоски. И всё это оказалось неправдой. В ходе занятий выяснилось, что 30 лет я жила, прячась за броней отрицания. Но вдруг она покрылась маленькими трещинками. Кураторы все таки кое-что нашли. А потом еще, и ещё. Прежде чем я опомнилась, на моих глазах выступили слезы. И это к лучшему. Благодаря программе контекстуальной терапии я осознала, что мое хладнокровие не имела ничего общего со здоровой эмоциональной реакцией. На самом деле мне попросту не хватало смелости переживать подлинные эмоции — печаль, гнев, страх. А моя непробиваемая броня была ничем иным, как клеткой. До чего же приятно оказалось выбраться из неё и, наконец, расплакаться, разрешить себе быть уязвимой и принимать помощь. Мои эмоции не только плохие, но и хорошие стали яркими, настоящими. Теперь я признаю, все эти годы, прячась в своей броне от боли, я никогда не чувствовала себя действительно счастливой. Однажды, наблюдая за тем, как мои дети с радостным визгом скатываются с водной горки, я вдруг вспомнила, что в детстве тоже обожала это занятие. Так почему же сейчас у меня не получается отдаться беспечному веселью? Непробиваемая броня защищала женщину, опустошенную негативным опытом, травмами, сплошь покрытую психологическими синяками и ранами. Благодаря этому тренингу я, наконец, смогла принять то, что давно уже знала. Травмы есть у каждого из нас. Есть два взгляда на наличие психотравматизации. В последнее время довольно популярно мнение, что травмы есть у каждого. В рамках второго, более строгого и научного подхода, Существует разделение между стрессовыми событиями, с которыми сталкивается каждый из нас, и психологической травмой, которая присутствует не у каждого. И мы с вами, дорогой слушатель, не исключение. С самого детства и на протяжении всей жизни мы переживаем болезненный опыт и несем эти переживания с собой через годы, хотим того или нет. О чем вы подумали, прослушав название этой аудиокниги? заботиться о себе. Но разве это так трудно? Я вроде бы неплохо справляюсь. Встречаюсь с друзьями, регулярно расслабляюсь в горячей ванне, правильно питаюсь, не забываю о спорте, читаю. Уж что-что, а выкроить пару часов для себя я всегда могу. И тем не менее, в глубине души притаилось чувство, что этого недостаточно. Иначе вы вообще не обратили бы внимания на эту аудиокнигу. Действительно, все ранее перечисленное можно назвать заботой о себе, и да, все это важно, потому что позволяет избавиться от негатива и восполнить силы. Однако я хочу поговорить о другом виде заботы о себе. Забота о себе направлена гораздо глубже. Она обращена к нашему истинному «я», связь с которым мы утратили в процессе взросления. Чтобы помочь себе, нужно ответить на следующие вопросы. Как много вы отдаете другим без ущерба для себя? Получаете ли вы это от других, или сами можете дать себе то, что нужно? Способны ли вы принимать людей такими, какие они есть? А что насчет вашего тела? Не игнорируете ли вы, как и многие другие, его сигналы? Как вы оцениваете свои отношения с людьми? Стремитесь ли вы постоянно подстраиваться под окружающих? Соглашаетесь ли помочь коллеге, хотя своих задач более чем достаточно? Или наоборот, отстаиваете свои интересы до победного конца, и поэтому с вами сложно общаться. Можете ли вы обозначить свои личные границы? Хотя люди постоянно говорят о личных границах, они очень часто забывают, что эти границы есть и у самых близких. Но как обозначить границы с учетом своих и чужих интересов?